Страница 660-я. 1867 год. Письмо 200-е. Юрию Федоровичу Самарину. Не отправленное. 1867 год. Января 10 Ясная поляна. Юрий Федорович, не знаю, как и от чего это сделалось... Но вы мне так близки в мире нравственном, умственном, как ни один человек. Я с вами мало сблизился, мало говорил, но почему-то мне кажется, что вы тот самый человек, которого мне нужно. Ежели я не ошибся, то я вам нужен, которого мне не Человек самобытно умный, любящий многое, но более всего правду и ищущий ее. Я такой же человек. У меня есть мои пристрастия, привычки, мои тщеславия, сердечные связи. Но до сих пор, мне скоро сорок, я все-таки больше всего люблю истину, и не отчаялся найти ее, и ищу, ищу ее. Иногда, и именно никогда больше, как нынешний год, мне не удавалось приподнимать уголки завесы и заглядывать туда, но мне одному, и тяжело, и страшно, и кажется, что я заблуждаюсь. И я ищу помощи, и почему-то невольно, один, вы всегда представляетесь мне». Уже с начала осени я собирался увидать вас и написать, но все откладывал, но теперь дошло до того, что я пишу свой роман, пишу другое, надо написать Самарину, надо написать. Ну вот я и пишу. Что же я хочу сказать вам? Вот что. Ежели я не ошибаюсь, и вы действительно тот человек, каким я воображаю вас, ищущий объяснение всей этой путаницы, окружающей нас... И ежели я вам хоть в сотую долю также интересен и нужен, как вы мне, то сблизимтесь, будем помогать друг другу, работать вместе и любить друг друга, ежели это будет возможно. Настолько я знаю вас, что мне нечего вам говорить, отвечаю мне будто совершенно прямы и искренны, то есть пишите мне. Ответьте на мои вопросы, или, само собой разумеется, разорвите мое письмо и никому об нем не говорите, ежели оно вам покажется так, странным проявлением чудака. Не говоря о тех вопросах, которые меня занимают и про которые я не могу еще начать говорить теперь, а ежели мы сойдемся, которые мы и письменно, и разговорно долго будем разрабатывать, ответьте мне на некоторые вопросы, до вас лично касающиеся. «Я узнала о вашем присутствии в Москве из заседания земского чего-то, примечание третье. Я читал ваши речи и ужасался. Для того, чтобы вам говорить там, вам надо, хоть как последнее о дворянстве, вашу мысль, выходящую из широких основ мышления, застрить так, чтобы она была прилична, и когда она сделана приличную», то для всех, кроме некоторых, которые видят вас из-за нее, как я, она весит ровно столько же, сколько благоразумно пошлое слово какого-нибудь благородного дворянина или гнусного старичка Смирнова. Примечание четвертое. Я этого не могу понять. Как вы можете себя сопоставлять с земством и тому подобное? Я эти ваши речи соединяю с тем, что вы мне сказали, когда я мельком видел вас, что я человек конченый, а этого нет, я это чувствую. Земства, мировые суды, война или не война и тому подобное, все это проявление организма общественного, роевого, как у пчел. На это всякая пчела годится и даже лучше те, которые сами не знают, что и зачем делают. Тогда из общего их труда всегда выходит однообразная по известным зоологическим законам деятельность – Эта зоологическая деятельность военного, государя, предводителя, пахаря есть низшая ступень деятельности, деятельность, в которой правые материалисты нет произвола. Бисмарк думает, что он перехитрил всю Европу, а он только содействовал в числе тысячи других причин, необходимому в 1866 году кровопусканию Германии. Примечание шестое. Пускай клячи ходят на этом рушительном колесе, Но вы ходите в этом колесе сознательно, вы, как добрый скакун, который бы мог свободно скакать по полям, стали на колесо, идете шагом с клячами и говорите себе... «Я так буду ходить, чтобы мука выходила самая отличная. Мука будет все та же, как от тех лошадей, которые наивно думают, что они далеко уйдут по колесу. Объясните мне это. Другое, чего я не понимаю вас, это религиозные убеждения, примечание седьмое. Впрочем, я никогда не слыхал ваших убеждений от вас. Я слышал об вас. Так ли это? Открытый ли это или закрытый для обсуждения в вас вопрос?» Пожалуйста же, изорвите мое письмо или напишите мне, но так, как я смотрю на вас. Я не вижу между нами никаких условных преград. Я прямо сразу чувствую себя совершенно открытым в отношении вас. Не казаться перед вами я не хочу ничем, не скрыть от вас ничего не хочу самого задушевного или самого постыдного для меня, ежели вам бы нужно было это узнать». Я буду очень счастлив, коли получу такое ваше письмо. Не знаю, как и от чего, но я много жду не для одних нас, от нашего такого умственного сближения. Ежели же вы не захотите его, то напишите мне, только что получили мое письмо. Мне тогда только будет немножко совестно встречаться с вами. Граф Лев Толстой Примечание. Первое. Письмо не было отправлено, сохранилось в бумагах Льва Толстого. Второе. Толстой познакомился с Самариным, видным деятелем русского славянофильства, 23 мая 1856 года. В ноябре 1886 года в Москве встречался с ним. Примечание. Третье. Юрий Федорович Самарин был гласным Московского губернского земства. Четвертое. Поводом к написанию настоящего письма послужил отчет о заседании Московского губернского земства и о полемике между Самариным и Смирновым Московские ведомости от 29 декабря 1866 года, номер 274. Смирнов находил, что быстрый переход от строгой зависимости к свободе пагубно отразился на русском крестьянстве – Против крепостнической речи Смирнова выступил Самарин, иронически заметивший, что, следуя его логике, можно прийти к выводу о постепенном упадке нравственности в дворянском сословии, о необходимости в нем духовного образования и религиозного смысла. Примечание пятое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Шестое. Речь идет об австро-прусской войне 1866 года, начатой правительством Бисмарка в борьбе за господствующую роль Пруссии в процессе объединения Германии. И седьмое. Самарин был приверженцем ортодоксального христианства. Конец примечаний.